«Мой папа может ходить по канату». Он переходил через самые страшные пропасти и ходил между небоскребами. Однажды мы с ним пошли на площадь, и там, над этой площадью, был натянут канат, а вся площадь была забита людьми. «Я остался внизу». «Пока», — сказал мой папа. Он зашел в один дом и скоро появился там наверху, в окне, встал на канат и медленно пошел по нему. «О», — сказали все, «кто это?» — спросили они. «Мой папа!» — сказал я. «Твой папа?» — удивились все. «Да!» — крикнул сверху мой папа. «Его папа! Это я!» И все захлопали в ладоши. Потом кто-то поднял меня высоко-высоко. Мой папа зацепился ногами за канат, свесился вниз и подхватил меня. А потом посадил меня к себе на плечи и пошел дальше. «Только сиди смирно!» — сказал он мне тихонько. «Конечно!» — кивнул я. «Я сидел очень смирно. Все люди внизу казались мне черными, розовыми и белыми точками». а над головой у нас летали чайки. «Все в порядке?» — спросил мой папа. «Да», — ответил я, — «тебе не страшно?» «Нет». «А чего мне было бояться? Что мы упадем?» Но ну, ведь мы не могли упасть, потому что мой папа никогда не падал. Мой папа проходил по самым тонким шелковым веревочкам между вершинами самых высоких гор». «Упасть? Нет. О таком я ни разу еще не слышал». «А что это?» — спросил бы он, если бы кто-то попытался его предупредить. Мы дошли до конца площади и спустились вниз. Все кричали и приветствовали нас, а мы кланялись.